Купец заплакал и говорит, православный, вы, говорит, порешили меня убить, потому на мои деньги польстились. Так тому и быть не я первый, не я последний. Много уж нашего брата-купца на постояло в дворах, перелезано. Но за что же, говорит братца православный, моего извозчика убивать? Какая ему надобность за мои деньги мы-то принимать? И так это жалостно говорит... А хозяин ему, ежели, говорит, мы его в живых оставим, так он первый на нас доказчик. Все равно говорит, что одного убить, что двух, семь, это один ответ. Молитесь Богу, вот и все тут, а разговаривать нечего. Стали мы с купцом вяжком на коленке, заплакали, и давай Богу молить. Он деток своих вспоминает, я в ту пору еще молодой был, жить хотел.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 Когда хозяин купца за бороду взял, чтобы, значит, ножиком его по шее полоснуть, вдруг кто-то как стукнет со двора по окошку. Все мы так и присели, а у хозяина руки опустились. Постучал кто-то по окошку, да как закричит, «Петр Григорьевич кричит, ты здесь, собирайся, поедем!» Видит хозяева, что за купцом приехали, испужались, «И давай, Бог, ноги!» А мы скорее на двор запрягли и только нас и видели. «Кто же то в окошко стучал?» — спросил Дымов. «В окошко-то должно быть угодник Божий или ангел, потому, окромя некому, когда мы выехали со двора, на улице ни одного человека не было. Божье дело!» Генри рассказал ещё кое-что, что и во всех его рассказах одинаково играли роль длинны ножики и одинаково чувствовался вымысел. Слышал ли он эти рассказы от кого-нибудь другого или сам сочинил их в далёком прошлом, но потом, когда память ослабела, перемешал пережитое с вымыслом и перестал уметь отличать одно от другого. Всё, может быть, Но странно одно, что теперь и во всю дорогу он, когда приходилось рассказывать, отдавал явное предпочтение вымыслу и никогда не говорил о том, что было пережито. Теперь Егорушка всё принимал за чистую монету и верил каждому слову. Впоследствии же ему казалось странным, что человек, изъездивший до своего wieku всю Россию, видевший и знавший много, человеку, у которого сгорели жена и дети, Я бесценил свою богатую жизнь до того, что всякий раз сидел у костра или молчал, или же говорил о том, чего не было. За каждый все молчали и думали о только что слышанном. Жизнь страшна и чудесна, а потому какой страшный рассказ не расскажи на Руси. как нё украшаю его разбойничьими гнёздами, длинными ножиками и чудесами, он всегда отзовётся в душе слушателя былию. И разве только человек, сильный искусившийся на грамоте, недоверчиво обкасится, да и то с молчанием. Крест дороги, тёмные тюки, простор и судьба людей, собравшихся у костра. Все это само по себе было так чудесно и страшно, что фантастичность небылиц или сказки бледнела и сливалась с жизнью. Все ели из котла, Пантелей же сидел в стороне особняком и ел кашу из деревянной чашечки. Ложка у него была не такая, как у всех, а кипарисовая из крестиков.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 и устремив свой тусклый глаз в одну точку навострил уши. Что такое, спросил его Дымов. Человек какой-то идёт, ответил Вася. Где ты его видишь? Вон он, чуть-чуть белеет. Там, куда смотрел Вася, не было видно ничего, кроме потёмок. Все прислушались, но шагов не было слышно. По шляху он идёт, спросил Дымов. Не, по леб сюда идёт.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 Кто-то торопливо шёл. Чтот -то несет, сказал Вась. Стало слышно, как под ногами шелещут и шуршала трава и потрескивал бульян, но за светом костра никого не было видно. Наконец раздались шаги вблизи, кто-то кашлянул, мигавший свет точно выступил из-за купился с глаз спала за лесом, и подвощики вдруг увидели перед собой человека.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 Незнакомец, когда его разглядели, оказался человеком лет 30, некрасивым собой и ничем не замечательным. Это был высокий хахол, длинноносый, длиннорукий и длинноногий. Вообще всё у него казалось длинным, и только одна шея была так коротка, что делала его сутуловатым. Одет он был в чистую белую рубаху с шитым воротом, в белые шаровары и новые сапоги. И в сравнении с подводчиками казался щеголем.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 «Милости просим», отвечал за всех пантелей. Незнакомец положил около костра то, что держал в руках. Это была убитая Дрохва. И еще раз поздоровался. Все подошли к Дрохве и стали осматривать ее. «Важная птица! Чем это ты ее?» – спросил Дымов. «Кортечью. Дробью не достанешь, не подпусти. Купите, братцы. Я баб за двух гривен и отдал». «А на что она нам?»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 стрепенул неизвестник. Константин звонык из ровного. Отсюда версты четыре. И желая первый же парад показать, что он не такой мужик, как все, а получше, Константин поспешил добавить. Мы пасеку держим, и свиней кормим. При отце живёшь или сам? Не. Теперь сам живу, отделился. В этом месяце после Петрова дня оженился, женаты теперь. На 18-й день, как обзаконился. хорошее дело, сказал Петрей. Жена ничего, это Бог благословил. Молодая баба дома спит, а он по степу шатается, смеялся Кирюха, чудак. Константин точно его ущипнули за самое живое место, вслепился, засмеялся, вспыхнул. Да Господи, нету её дома, сказал он, быстро вынимая из рта ложку и оглядывая всех радостно и удивлённо. Нету. Поехала к матери на 2 дня. И бог, она поехала, а я как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 Завтра вернется. Сказала, что к обеду назад будет. А тебе скучно, спросил Дымов. Да, Господи, а то как же. Без этой недели, как женился, а она уехала, а? У, да бедовая, нахажи меня, Бог. Там такая хорошая, да славная, такая хохотунья да пивунья, что просто чистый порох. При ней голова ходором ходит, а без нее словно потерял, что как дурак по степу хожу. С самого обеда хожу.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 сказала, что завтра к обеду вернётся. И ведь какая история, почти крикнул Константин в дух беря тоном выше и меняя позу: "Теперь любит и скучает, а ведь не хотела за меня выходить". "Да ты ешь", сказал Кирюха. "Не хотела за меня выходить", продолжал Константин, не слушая.